Марис Канде. Жизнь, как она есть. Хейзл Джоан Роули, которая так резко захлопнула дверь, что поймала нас. Но приходится выбирать – или жить, или рассказывать. Жан-Поль Сартер. Но почему любая попытка рассказать о себе оборачивается набором полуправдивых фраз? С какой скажите «На милость стати»? Автобиографии или мемуары так часто состоят из выдумок, заставляющих правду затуманиться, а потом и вовсе исчезнуть. Что вынуждает человеческое существо создавать картину жизни, настолько отличную от реально прожитой? Хотите пример? Извольте. Читаю в материалах, написанных моими пресс-секретарями для журналистов и книготорговцев по сведениям, предоставленным мною лично. В 1958-м Марис выходит замуж за гвинейского актера Мамаду Канде, которого впервые увидела на сцене театра «Адеон в Неграх» пьесе Жанна Жене, поставленной бленном В том же году она уезжает с ним в Гвинею, единственную африканскую страну, ответившую «нет» ни о колониальной политике Шарля де Голля, не вошедшую в состав французского «Содружества» и декларировавшую полный государственный суверенитет. Привлекательная картина, не так ли? Любовь, вдохновленная гражданской и политической пассионарностью. А между тем в этой фразе содержится целый ряд фальсификаций. Я никогда не была на спектакле по пьесе Жене, и поэтому физически не могла увидеть игру Канде. Когда мы жили в Париже, он выступал в третьесортных театриках изображал темнокожую братью, как сам честно признавался. Арчибальда в постановке Рожаблена Канде сыграл только в 1959 когда мы переживали первое из наших расставаний. Брак вышел не самым удачным. Я преподавала в Бенджервилле, в городе на берегу лагуны Эбрея, Гвинейского залива, в юго-восточной части берега Слоновой Кости, где родилась наша первая дочь Сильви Анна. Итак, скажу, выразив своими словами фразу из исповеди жан жак Руссо. «Хочу показать себе подобным одну женщину во всей истинности ее натуры, и этой женщиной буду я». В определенном смысле я всегда испытывала страсть к правде, что часто не шло мне на пользу, как в личном, так и в общественном плане. В книге воспоминаний «Сердце, обреченное на смех и слезы» подлинные сказки моего детства, я рассказываю, как зародилось мое, с позволения сказать, писательское призвание. Это случилось 28 апреля, в день рождения моей матушки. Мне было 10 лет, и я ее обожествляла, несмотря на взбалмошный нрав родительницы. Вообразим, что я сочинила в ее честь нечто среднее между стихотворением и интермедией, попытавшись описать, эту многогранную личность, то нежную, безмятежно-спокойную, как морской бриз, то полную сарказма и ворчливую. Мама молча выслушала бы оду в исполнении одетой в голубое платье дочери, подняла бы глаза, полные слез, к моему изумлению, спросила бы на выдохе, «Такой ты меня видишь?» Подарив чувство могущества, которое я стремилась бы переживать снова и снова в каждой новой книге. Сочиненный апокриф великолепно иллюстрирует невольные попытки при украшивании, с которыми я борюсь. Я часто мечтала шокировать читателей, разоблачив излишний пафос, заставив его прилюдно испустить дух напыщенности. Мне не раз приходилось сожалеть о том, что никто не обращает внимания на стрелы, которыми я нашпиговала свои тексты. В романе «В ожидании паводка», выпущенном в 2010 году издательством «Жан-Клод Латте», я написала. «Разве террорист не есть обычный отверженный? От родины, от ее богатств, от счастья, отчаянно желающий быть услышанным, допускаю, что варварскими методами. Я надеялась, что в нашу чрезмерно осторожную эпоху подобное определение вызовет различные реакции, но только Дидье Жакопа из леоневелл обсервата задал вопрос на эту тему, когда брал у меня интервью. «Я, конечно же, не считаю, что назначение писателя только в том и состоит, чтобы шокировать читателей. Страсть к писательству накрыла меня без предупреждения. Я ни в коем случае не сравню ее с неким таинственным злом, поскольку она доставляет мне... Неизбывное удовольствие. Я скорее сравню эту страсть с пугающей неотложной необходимостью, в причинах которой так и не сумела разобраться. Будем помнить, что я родилась в стране, где не было ни одного музея, ни одного театра, а писатели, знакомые нам по школьным учебникам, обитали в иных мирах. Я не была вундеркиндом из тех, кто в 16 лет сочиняет гениальные тексты. Первый роман увидел свет, когда мне было 42 года. Другие в этом возрасте начинают убирать в стол бумагу и ластики. Приняли его очень плохо, что я восприняла стоически как провальный стартап будущей карьеры литератора. Я поздно дебютировала, потому что трудно жила, но когда проблем стало меньше, смогла заменить подлинные драмы литературными. В романах сердце, обреченное на смех и слезы, И победа остроты и слова я в деталях описала среду, из которой вышла. Успешный фильм «Юзан Пальси. Аллея черных Лочук создал у зрителей совершенно определенный образ антильских островов, с которым я категорически не согласна. Не все антильцы, проклятием заклейменные, от рассвета до заката, потеющие на плантациях сахарного тростника. Мои родители относились к нарождавшемуся классу мелких буржуа, и весьма заносчиво называли себя «великими неграми». В защиту матери и отца скажу, что их детство было ужасным, и они желали любой ценой оградить своих детей от страданий. Моя мать Жанна Кидаль была незаконной дочерью неграмотной мулатки, которая так и не выучилась говорить по-французски. Она убиралась у белых по фамилии Вахтер и очень рано узнала, что такое стыд и униженность. Мой отец Агюст Букалон, тоже незаконно остался сиротой. Его мать погибла на пожаре, когда их хижина занялась и сгорела в считанные минуты. Трагическое происшествие имело, как не дико это звучит, полезные последствия. Вахторы позволили моей матери присутствовать на занятиях гувернера с их сыном, что, учитывая цвет кожи девочки, сделало ее аномально образованной и позволила в дальнейшем стать одной из первых чернокожих учительниц ее поколения. Мой отец, сын нации, получил образование, редкость для того времени, и в конце концов основал небольшой потребительский судный банк, обслуживавший чиновников. Молдожены Жанна и Агюст были первой темнокожей супружеской парой, владевшей автомобилем Citroën s С4». Они построили на мой трёхэтажный дом и проводили отпуск на берегу реки Сарсель в Гаяве в собственном доме отдыха. Родители так возгордились, что растили моих семерых братьев, сестер и меня в полном незнании окружавшего нас общества и презрении к нему. Я была младшим ребенком, меня баловали больше всех остальных детей и предрекали потрясающее будущее. Я охотно верила, В 16 лет, собираясь на учебу в Париж, я не знала креольского языка, никогда не ходила на левос. Традиционное гвадалубское сельское музыкальное представление. Мне были чуждые ритмы антильских танцев под аккомпанемент больших креольских барабанов гвока. Даже антильскую пищу я считала грубой и невкусной. В моей нынешней жизни не происходит ничего особенно драматичного кроме подкрадывающейся на мягких лапах старости и болезней, в чем нет ничего сверхъестественного и никого не может заинтересовать. Я лучше постараюсь писать то особое место, которое Африка занимала в моей жизни, реальной и воображаемой. Что я там искала? до сих пор точно не знаю. Пожалуй, самым правильным будет вспомнить «Любовь Свана» Марселя Пруста, и повторить слова его героя. «Как же так? Я убил несколько лет жизни. Я хотел умереть только из-за того, что всей душой любил женщину, которая мне не нравилась. Женщину не в моем вкусе».